Под действием наркотиков Все персонажи вымышленные, любые совпадения с реальными людьми и любыми событиями, имевшими место в действительности, являются случайными RBC В настоящее время расположенный неподалеку от Билиси Центр общественного здоровья полностью блокирован частями специального назначения Джорджианской армии Объявлена тотальная эвакуация местных жителей По непроверенным данным, военные уничтожают домашний скот и птицу. Тем не менее, научный руководитель центра доктор Дастин Чэмберлин уже заявил, что оснований для беспокойства нет, и тревога вызвана случайным сбоем в системе оповещения о чрезвычайных ситуациях, в результате чего было решено провести внеплановые учения. RT. GS полностью засекретила информацию из центра Лугора в Джорджии. Лабораторный комплекс блокирован, сотрудники помещены в карантин, а на территории развернут полевой лагерь WHO, World Health Organization, охрану которого осуществляют офицеры специального подразделения GS. Единственное официальное объяснение, прозвучавшее за истекшие сутки, внеплановые учения по предотвращению чрезвычайной ситуации. Однако наблюдатели предполагают, что в центре Лугара Действительно произошла утечка опасных биологических материалов. лейка лук Будем откровенны. Правду нам не скажут. Может, в центре Лугара и в самом деле произошла катастрофа. Может, они, как и заявили, решили проверить систему безопасности, но я рад, что опасные биологические лаборатории размещаются не в той джорджи которая нам близка, а на краю света. Берлин, Штутгартерплац. Шарлоттенбург, Вильмерсдорф Существует тысячи примеров того, как благополучные и респектабельные районы превращались в переполненные наркотой и насилием трущобы. Но нужно крепко постараться, чтобы вспомнить обратную историю. Преступность — это рак. Схватывает намертво, пуская метастазы повсюду, куда может дотянуться. А уходит в редчайших случаях. Уходит тяжело и неохотно, не желая отдавать загубленное и норовя вернуться. Но чудеса случаются, и Штутгартская площадь, испортившаяся в самом начале XXI века и долго считавшаяся местом крайне опасным, лишь условно находящимся под властью закона, вновь стала обретать репутацию относительно нормального района. Раньше местные обитатели хорошо умели обманывать полицию и скрывать свои делишки от патрулей и многочисленных видеокамер. А иногда не скрывали, Крушили автомобили и грабили неосмотрительных прохожих прямо перед равнодушными объективами и даже на виду у патрульных дронов. В то время они имели право лишь вести наблюдение и фиксировать подозреваемых. В те годы обитатели Штутгартской площади действовали нагло, демонстрируя, что власть это сила и никак иначе. Но ситуация изменилась. Нет, власть это по-прежнему сила и никак иначе, но Берлин как и все крупные города, оказался застроен гигантскими, напоминающими изъеденные червями скалы, МРБ и благодаря им Шарлоттенбург стал напоминать, если неблагополучный район, то старающийся таковым выглядеть. Бетонные громады, линии метро, не сильно разбитые дороги и редкие зеленые островки малюсеньких парков здесь перестали убивать среди бела дня, во всяком случае на виду у всех – Из повадок жителей исчезла настороженность и стали редкостью разбитые окна и витрины. Шарлоттенбург вырвался из бездны, вернулся в мир среднего класса, но следы некрасивого прошлого нет-нет допоказывались. Они были хорошо видны опытному глазу, особенно на местном рынке, где Карифа молниеносно вычислила дилеров и даже определила, что именно они поставляют. Справа от кальянной торговал длинный и очень худой баскетболист, Так окрестила его про себя агент Амин. Судя по цвету кожи, мулат во втором поколении. Улыбчивый балабол, отпускающий клиентам не только товар, но и шутки. К нему спешили подростки, игроманы, закидывающиеся расширяющим сознание лепестком. Под маркизой мясной лавки прятался сапожник, толстый араб, расположившийся в раритетном кресле уличного чистильщика обуви. Сапожник без умолку болтал по телефону, и продавал модные синтетики для вейпов. Его клиенты в обязательном порядке изучали распечатанные на картонке меню, иногда спорили между собой, иногда обращались за советом и делали заказ лишь после долгих раздумий. Тяжелыми наркотиками торговали в глубине рынка. Карифа видела бредущих туда торчков, но проследить конечную точку их маршрута не смогла. Да и не особенно стремилась, если честно, поскольку ее отряд — Прибыл сюда не в рейд, а за информацией, и агент не собиралась привлекать к себе внимание Особенно внимание жилистых ребят в полубронированном пикапе на мощном бензиновом двигателе, зорко следящих за соблюдением порядка. Шарлоттенбург контролировала Сомалийское МС, Мюникл security частная охранная служба, Сонс оф Деррет, связываться с которой не рисковали даже лютые бедуины из Шпандау. К счастью, пикап стоял далеко от переулка, в котором остановилась Карифа, и сомалийцы то ли не заметили, то ли поленились проверить трех миролюбивых мотоциклистов, один из которых к тому же успел добежать до ближайшего ларька и купить кебаб на вынос. — Почему эта улица называется площадью? — неожиданно спросила Рейган, плотная красноволосая девица, трижды сломанный нос которой не смогли выправить даже лучшие пластические хирурги ДжиЭс. Рейган предпочитала свободную одежду. Брюки, карго, мягкие ботинки, футболку и короткую куртку, под которой пряталось оружие. Непростую куртку, как могло показаться не сведущему человеку, а тактическую, с защитными вставками, ловко замаскированными под декоративные. Это украшение не пробивали ни нож, ни подавляющее большинство боеприпасов. Рейган легко могла сойти из-за члена незаконной уличной банды и из-за сотрудника законного МС, что было идеально для агента под прикрытием. «Почему площадь?» «Это историческое название», — произнес филипп Паркер, оператор, обеспечивающий техническое сопровождение группы. Он много читал, и агенты считали его всезнайкой. Паркер пребывал в штаб-квартире GS и присутствовал в разговоре незримо в качестве голоса из вживленного в среднее ухо динамика. Но благодаря дронам и бесчисленным камерам видел происходящее едва ли не лучше агентов. — Я хочу знать, откуда взялось название, — упрямо продолжила Рейган. — Какая тебе разница, улица или площадь? — ворчливо поинтересовался Захар, дожевывая резко пахнущий кебаб. Продавец положил слишком много соуса, и, откусывая его, русский тихонько ругался, опасаясь испачкать мотоцикл или штаны. — Стало интересно. — Что стало интересно? — Почему улицу назвали площадью? терпеливо объяснял Рейган. «Какая разница?» — повторил удивленный Захар. «Улица длинная, а площадь большая. И что?» «Они не похожи. А должны?» Несколько секунд Рейган внимательно смотрела партнера в глаза. «В смысле, в смарт-вэр, поскольку Захар предпочитал зеркальные стекла, после чего уточнила?» «Тебя когда последний раз называли идиотом?» «Живые люди?» — уточнил русский. «Почему спрашиваешь?» потому что последний человек, который так меня назвал, почти сразу стал мертвым. Поскользнулся и упал с крыши. Нет, мы были в баре. Подавился чем-то? Проглотил бутылку. Да ты настоящий фокусник. Карифа заметила, что Захар начал злиться и лениво предложила. поговорить о чем-нибудь другом. О чем? О чем угодно, только без драки. Захар хмыкнул, доел кебаб, и отнес грязные салфетки в воняющий неподалеку мусорный бак, чем четко дал понять, что не является местным жителем, предпочитающим бросать обертки и объедки под ноги. Захар был настоящим, совсем как в кино рыцарем, высоким, крепким, мускулистым и красивым, естественной мужественной красотой, заставляющей учащенно биться романтические сердца. С такими данными он должен был стать или актером, или альфонсом Но чудеса случаются не только с преображением районов, и прелестный юноша оказался в армии, а затем в ДжиЭс, проявил себя великолепным полевым агентом и перевелся в спецназ оперативного управления. Его единственным недостатком была вспыльчивость, но Захар умел сдерживать эмоции, и короткого замечания Карифы оказалось достаточно, чтобы он взял себя в руки. Реган тоже замолчала но после недлинной паузы неожиданно спросила. «Вас не раздражают улыбки?» и кивнула на толпу. Захар и Карифа дружно повернули головы, пытаясь понять, что именно привлекло внимание Рейган, после чего синхронно ответили «нет». «Люди как люди». «Все улыбаются», — добавил Паркер. «Они постоянно улыбаются», — уточнила Красноволосая, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «И что?» — не поняла Карифа. «Достали». — Забей, — предложил Захар. — Давно забила. — Тогда почему завела разговор? — спросил Филипп. — Сильно достали, — Рейган сплюнула. — Ты прекрасно знаешь, почему они улыбаются, — пожала плечами Карифа. — И поэтому я должна быть к ним добрее? — Понять и простить, — хохотнул Захар. — Им приходится казаться счастливыми. Потому что глобальная программа слежения считала мрачные выражения лиц подозрительными, Начинала вести их, передавая от одной видеокамеры к другой, и если на измученном лице менеджера или домохозяйки слишком долго не появлялась улыбки, сообщала об отсутствии счастливого настроения в правоохранительное подразделение. Мрачного гражданина проверял ближайший патруль, и если причины для грусти несчастливчика признавались ничтожными, его вносили в список потенциально неблагонадёжных, вырваться из которого было практически невозможно. Отсутствие на лице ярко выраженных признаков счастья могло вылиться в серьёзные проблемы, поэтому люди заставляли себя улыбаться, демонстрируя счастливому обществу фани. Может, они улыбаются изображению в смартвер? предположила Карифа. А эта мысль округлил глаза русский. Поставить смешную прогу, например, преобразовывать всех встречных в пупсов? «Им это не нужно», — отрезала красноволосая. «Большая часть сограждан — идиоты». «Ты не любишь людей», — поразмыслив произнес Паркер. «Я их защищаю», — напомнила Рейган, машинально потрогав себя за кривой нос. «Это работа. Я не обязана любить работу». «Об этом я и говорю», — Карифа тихонько рассмеялась. «А кто любит работу?» — перешла в атаку покрасневшая Рейган. «Паркер?» Я должен быть счастливым в целом, а не потому, что меня плющит от того, чем я зарабатываю на жизнь. Захар? Людей никто не любит, — пожал плечами русский. Почему? Потому что их очень много. Нас, — со вздохом поправила подчиненного Карифа. Нас. Да, — подумав, согласился русский. Нас. И отвернулся. Командир группы, специальный агент Карифа Амин, отличалась от Рейган и Захара не только тем, что была мулаткой, и в ее взгляде и в манере поведения даже сейчас, когда она просто болтала, чувствовалась привычка командовать и оценивать. Агент Амин при всем желании не могла сойти за простого исполнителя. Прямые черные волосы Карифы были подстрижены в короткое, не закрывающее шею коры, лицо удлиненное. Его форма, а также выпуклый лоб и большие карие глаза явно достались от белой матери, а вот приплюснутый нос и полные чуть вывернутые губы от отца. Фигура спортивная, не мощная как у Рейган, но если кто-то по глупости принимал Карифу за слабую женщину, его ждал большой сюрприз. Хватка у агента Амин была железной, а удары — крепкими. Отряд АМИН считался лучшим подразделением специального назначения при оперативном отделе Центрального офиса ГС, вел расследование по всему миру и почти всегда работал под прикрытием. Уровень секретности наивысший, ААА. Спецназ оперативного отдела находился в личном подчинении директора службы и занимался крупной рыбой, лидерами преступных синдикатов, террористами и работорговцами. А если называть вещи своими именами, объектами расследования Карифы становились те, до кого система не могла добраться законными методами. А решить проблему было необходимо. Тогда директор джи Митчелл вызывал специального агента Амин в кабинет и отдавал устный приказ. «Людей много, ну и что?» — продолжил разговор Захар. «И с каждым днем становится больше», — угрюмо объяснил Рейган. «И что?» «Планета слишком маленькая. Боишься задеть кого-нибудь локтем?» Красноволосая обиженно засопела. «Мы победили голод и болезни. Мы ухитряемся помещаться на земле, и наши ученые не зря едят свой хлеб, они решат любую проблему, которая встанет перед цивилизацией», — убежденно произнесла Амин. «Все верно», — подтвердил русский. «Тогда в чем проблема?» Карифа была не против продолжить обсуждение. Ей не понравилось странное настроение Рейган, но Захар вдруг сказал «У меня помехи». И Амин мгновенно выкинул разговор из головы и машинальным движением поправила смартфер. Операция началась. Как и у всех сотрудников GS, смартвер агентов Карифы оснащались намного более мощными процессорами, чем стандартные устройства, и работали не только явно, определяя себя в сети согласно действующей легенде, но и под особым протоколом службы, обеспечивающим широкий доступ к скрытой от обычных пользователей информации. При желании офицеры GS могли подключаться к местным видеокамерам, любым муниципальным дроном, включая полицейские, имели постоянный доступ к глобальной базе данных и обладали целым рядом дополнительных привилегий. И, разумеется, не могли не заметить, заработавший неподалеку генератор искажения информационных откликов, робота, который не глушил следящие протоколы, а вносил в них направленные помехи. Использование исказителя считалось грубым способом скрыть свое присутствие, слишком явным, но для Шарлоттенбурга ничего другого не требовалось. Агенты GS сюда заглядывали редко, только по важным делам, а оснащение «Солнц оф Деррет» Оказалось примитивным, и сидящие в пикапе боевики не засекли шумного робота. — Я его вижу, — тихо сказала Рейган. — Все видят, — ворчливо отозвался Захар. — Говорит Амин, — произнесла Карифа, — объявляя начало операции. Код 1993. Последняя фраза предназначалась для Паркера и оператора группы прикрытия — пяти боевых дронов, нарезающих круги высоко над городом. — Именно боевых? — Помимо следящей аппаратуры, дроны GS оснащались тяжелыми пулеметами, самонаводящимися ракетами и применяли оружие без колебаний. — Код 1993 принят, — отозвался оператор. — Удачи, агент. — Спасибо. Карифа слезла с мотоцикла, перешла на другую сторону переулка, остановилась, пропуская неспешно ползущий по мостовой уборочный комбайн и быстро юркнула в распахнувшийся со стороны тротуара люк мусорного бункера оказавшись внутри двухместного броневика, хитроумно замаскированного под муниципального робота. Хозяина машины звали Ли Хао Жень, и он сидел в кресле слева. «Привет, привет». Видеокамеры броневика внимательно оглядывали переулок, и, судя по спокойным лицам прохожих, никто из них не заметил маневра агента Амин. «Ты по-прежнему один?» — поинтересовалась Карифа, удобнее располагаясь во втором кресле. «Недолюбливаю людей», — объяснил китайц. «Мы только что об этом говорили с коллегами». «Обо мне? Об отношении к людям? Неужели вы на меня похожи?» С отлично сыгранным изумлением осведомился Хаожень. «Один из нас, сама не зная зачем, уточнила Карифа. И одновременно призналась себе, что поднятая Рейган тема ее задела. «Достали?» — понимающе уточнил Ли. «Раздражает фальшивые улыбки». «Не думали сменить алгоритм программы слежения?» «Считается, что она хорошо работает». «Тогда лучше не трогать». Хау Жень кивнул на мониторы обзорных видеокамер. «Я людей вижу нечасто, но меня от них тошнит. С роботами проще. Особенно с сетевыми». Не удержалась от язвительного укола Амин. «С какими-нибудь устаревшими исказителями». «Я хотел дать знать, что нахожусь рядом, вот и запустил эту программу». Рассмеялся Ли. Решил не звонить. Нахал. А то ты не знала. Таких, как Хау Жень, называли мушкетерами. Почему? Как обычно, благодаря тому, с кого все началось. Основатель профессии был известен в сети под ником «Мушкетер», сумел заявить о себе на весь мир, и кличка приклеилась ко всем последователям. К специалистам, которые взламывали и программировали 3D-принтеры. Недешевые модели предназначенные для производства простейших деталей, а высокоточные и высокопроизводительные машины, сравнимые со средним конвейерным производством. Если кто-то думает, что это легкое занятие, пусть сам попробует пройти защиту профессионального агрегата, находящегося под постоянным сетевым надзором специального департамента GS. Хао Жень мог. Все мушкетеры могли. И благодаря им, обладатели 3D-принтеров, обретали возможность печатать на них любые запрещенные устройства в первую очередь оружие современные мушкетеры не стреляли сами а помогали стрелять желающим создавая для клиентов законченную программу производства любого изделия и их труд ценился очень высоко но была у медали и обратная сторона. все преступные сообщества мечтали заполучить опытного мушкетера в рабство и потому специалистам приходилось вести себя предельно осторожно Ли редко покидал убежище, перемещался только в броневиках и подпускал к себе лишь доверенных людей. С Карифой Хаожень познакомился пару лет назад, когда Амин накрыла его лабораторию в Лиссабоне, и в обмен на свободу Ли согласился снабжать GS ценной информацией с самых верхов преступного мира. «Как дела?» «Процветаю», — не стал скрывать китаец. Заказов столько, что, подумываю, приобрести в собственность небольшой остров. — Не забыл, с кем говоришь? — притворно удивилась Карифа. — А перед кем еще хвастаться? — развел руками Ли. — Только ты понимаешь истинную глубину моего ответа. Спорить о мин не стало поскольку китаец был прав. Помолчала и переспросила. — Много заказов? — Очень. — Где? Заявки поступают из всех мегаполисов мира, причем заявки явно превышают разумные потребности кланов перешел на деловой тон Хао Жень. «Все словно с ума посходили и хотят производить оружие в таких количествах, будто готовятся к Третьей мировой». А это означало одно. Возможно, назревает Третья мировая, поскольку трудно представить, что преступные синдикаты планеты одновременно собрались затеять передел сфер влияния. «Все ждут чего-то плохого», — подытожил Ли. «Чего?» «Не знаю». «Врешь». «Жаль, что ты сомневаешься в моей искренности». Расстроенно сказал Хао Жень и напомнил. — А ведь это я предложил встретиться. — Чтобы похвастаться большим количеством заказов? Карифа понимала, что Ли позвал ее для действительно серьезного разговора, но предложение китайца превзошло ее ожидания. — Я сдам тебе человека, который знает или догадывается, что происходит, — медленно ответил мушкетер, глядя молодой женщине в глаза. — Я сдам тебе одного из больших боссов. «Одного из тех, которые сейчас тщательно скрываются». «Кого?» — нарочит равнодушно поинтересовалась Амин. «Сичеле Дага». «Француз по кличке Крокодил?» — прищурилась Карифа. «Да», — кивнул Хаожень. «Сичеле хочет прикупить огромную партию готового оружия, но его обычные поставщики выжаты досуха. Сичеле вышел на рынок, и я помогу тебе стать продавцом». На этих словах Карифа с трудом сдержала радостное восклицание. Взять с поличным столь крупную рыбу и в обычное время считалось большой удачей. А теперь, когда планета тревожно сопела, готовясь к чему-то страшному, предложение Ли тянуло на полноценный джекпот. Однако прежде следовало прояснить важный вопрос. Если ты сделаешь меня продавцом, то через час после ареста крокодила все узнают, что ты — «Осведомитель Джи Эс», — произнесла Амин. «А еще через двадцать минут тебя выпотрошат». «Сказав, что сделаю тебя продавцом, я вовсе не имел в виду, что лично организую встречу», — тонко улыбнулся мушкетер. «Я не собираюсь подставляться». «Тогда все в порядке», — серьезно сказала Карифа. «Сичелия точно приедет на сделку». «Он покупает так много оружия, что обязательно высунется из норы», — пообещал Хаужень. «Ты его возьмешь» и в твоих ласковых руках он запоет, как соловей». Как когда-то запел сам Ли. Впрочем, как вскоре после их знакомства поняла Амин, мушкетер не считал себя частью преступного мира, к уголовникам относился с еще большим презрением, чем агенты ДжиЭс, и не видел в своем решении стать осведомителем ничего дурного. Раз ему все равно приходится прятаться от бандитов, то почему не зарабатывать на них больше? Предложение Амин устроило И до завершения сделки оставался всего один вопрос. «Что взамен?» – прохладно осведомилась Карифа. «Золото», – пожал плечами Ли. «В смысле кредиты?» «Нет, кредиты меня больше не интересуют», – китаец вежливо улыбнулся. «Только золото. В монетах или слитках?»